Батальон капитана Щуся рассредоточивался по врагам и закреплялся. Разведчики выяснили, где он батальон есть, какого места достиг без боя, скрытно проникая в глубь обороны противника, устанавливали связь хотя бы с помощью рассыльных со штабом полка и подбирали отделение, остатки взводов и рот, бойцов, что потерялись, отстали, заблудились ночью. Нашли и роту Яшкина, остатки ее, 18 человек. Володя Яшкин, за ночь постаревший лет на двадцать и еще больше исхудавший, черный, со слезящимися красными глазами, потряхивал головой, при этом все время что-то у него дребезжало в нагрудном кармане. «Часы!» — и показал на вырванный осколком мины клок гимнастерки. «В часы угодило!» И только после этого доложил, что задание выполнено. Рота Яшкина продержалась до переправы, Но взвод разведки не спасла, от него осталось человек пять. В роте Шершенева тоже не больше десятка бойцов уцелело. Сам Шершенев тяжело ранен, а его, Яшкина, и черти не берут. Попив родниковой воды, Яшкин, словно просыпаясь, огляделся, еще раз приложился к котелку, допил воду. Видно было, как освежается испеченное чрево человека холодной чистой водицей. Даже есть не просил Яшкин, ничего не просил. Он посидел на окаменелом комке глины и, запьянев от родниковой воды, неожиданно скосоротился. — Если мы так будем воевать, нам людей до старой границ не хватит. И тут же закатился за ком глины, свернулся в комочек. Щусь прикинул Яшкина телогрейкой, рявкнул на кого-то, угоняя подальше, долго глядел, как из широкого устья оврага, заткнутого белым помпоном тумана, возникают и устало бредут люди, полураздетые, без оружия и боеприпасов. По приказу комбата и ротных командиров, людей заставляли вернуться на берег, взять оружие и патроны у мертвых, Достать со дна реки, украсть, раздобыть какими угодно способами боевое снаряжение. Батальон не ему нужны боеспособные люди, но не стадо безоружных баранов. С того памятного дня, с первого незабываемого дня на плацдарме, началось воровство оружия, боеприпасов и всего, что плохо лежит. Пойманного лиходея стреляли тут же, на месте действия, но воровство не унималось». С прибытием на плацдарм штрафной роты и каких-то иных вспомогательных сил оно принимало и вовсе бедственные размеры. Когда батальон ночью двигался вглубь правобережья, щусь, чтобы внезапно не напороться на немцев, все время посылал вперед разведчиков. И одному взводу приказал продираться по ходу слева, параллельно волокущемуся, то и дело запинающемуся за комки, звяком падающему матерщемуся воинству боком чувствуя горячее минуя расщелины где заеваву рассредоточился и густо полил по переправе противник осторожно двигавшаяся сила невольно отодвигалась в сторону от сгущегося места и нигде не встречала заслона по вдоль берега нет плотной обороны открывщусь Немцы все силы сосредоточили именно там, где будут переправляться наши войска. Как всегда, хорошо работала разведка и контрразведка врага. Как всегда, расчет был на тупую и упрямую военную машину, каковой она была и у фашиста, и у советов. Войска валили, валили через реку, ранее разработанные в штабах диспозиции, в ранее на карте размеченные пункты сосредоточения. «Быть к утру в указанных местах, оттеснить противника туда-то и настолько-то, занять оборону в надлежащем районе. Точка!» Еще ночью, достигнув северного ската высоты 100, уточнив по карте, что именно та нужная перед батальоном высота, для верности убедясь в этом с помощью разведки, щусь послал пару боевых разведчиков в штаб-полка с просьбой изменить направление главного удара. «Всем полком, оставив заслоны, пройти по следам первого батальона. Неожиданно стыло ударить по противнику и занять господствующую высоту, таким образом сразу углубив плацдарм до двух километров». Но в ответ получил от командира полка нервно написанную трубкой прожженную писульку. «Экшни, выполнять свою задачу!» Задача у первого батальона очень простая пройти как можно глубже по правобережью, закрепиться и ждать удара партизан с тыла и десанта с неба. Когда начнется операция партизана-десантников, первому батальону надлежало вступить в бой, наделать как можно больше шуму и гамму в тылу противника, соединяясь с партизанами и десантниками, продолжить наступление в глубь обороны немцев с охватом его левого фланга, с дальнейшей задачей отрезания и окружения группировки, пытающейся опрокинуть наши войска в реку. Оставалось только одно — как можно больше принять наскрести под свое начало, пусть мокрых, перепуганных славян и как можно скорее получить конец связи с левого берега и ждать, ждать, не пуская вражескую разведку в места сосредоточения батальона». Но связи не было, и по стрельбе, ширящейся на берегу, комбат понимал, что его батальон немцы, сами того не ведая, отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой и в одиночку бойцов на берег передать, чтобы воинство, переправившись, уходило по оврагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты 100, где торопливо, даже неистово работал лопатами пехота, чувствуя опасность и зная, что основное от него, от врага спасение — земля. Володя Яшкин, открыв рот, сиплым дыханием шевелил в углу губ клочок грязной пены, в которую лезли и лезли, увязали и увязали в ней мелкие земляные муравьи. Комбат, глядя на своего ротного, соображал, как дальше жить — Ведь он настаивал, чтобы вслед за первым взводом, за первой ротой не гнали за реку табуном полк и отдельный его батальон. Дали бы артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу противнику потешиться, расстреливая передовые части, израсходовать боекомплекты. «Воевать при нарушении связи, разобщенно, в ночи, немец смерть как не любит». «Да, да, да», — соглашался командир полка Бескапустин, но тут же тряс головой, говоря покорное «да, да, да», штабникам и новому командиру дивизии, требовавшему одновременного мощного удара по врагу с фронта в лоб. «Товарищ полковник», — толковали комбаты командиру полка, «Не получится одновременного мощного река! Ночь! Надо в передовые отряды отбирать тех, кто хоть мало-мало умеет плавать, кто бывал в боях, кто обстрелялся! Не надо всем табуном брести в воду, не зная броду!» «Да-да-да, вы правы, ребятушки, вы совершенно правы! Но ребятушки знали заранее, погонят войско стадом, погонят воду в ночь!» И там не умеющие плавать люди стал тащить за собой на дно и топить умеющих плавать. Необстрелянные бойцы, хватив студеной воды, ошалев от страха, утопят оружие, побросают патроны, гранаты, все побросают. С рассветом было подсчитано и доложено. У северного склона высоты 100 собралось и окапывается 460 боевых душ. Не было никакой неожиданности для комбатащуся Но он все же качнулся взад-вперед и глух простонал, услышав цифру четыреста шестьдесят. «Четыреста шестьдесят!» Ну, выковыривают парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и за закуткам, насобирают еще человек двести. Это из трех-то тысяч назначенных в боевую группу. «Боже мой!» Металась, каталась, гулко билась в черепе комбата смятения. Каковы же тогда потери у тех, кто переправлялся и шел напрямую, лес на крутой берег? Ох, Володя, отирая тряпицей рот Яшкина, облепленный мертвыми мурашками, будто слоеный пирог маком. Нам не то, что старой границы, нам... да нет, убеждал себя комбат. Тут что-то есть, какой-то хитрый замысел скрывается. Но не сорок же первый год, чтобы гнать и гнать людей на убой, как гнали несчастные ополчения под Москвой. Наспех сбитые соединения, стараясь мясом завалить, кровью затопить громаду наступающего противника. — Повоюем, повоюем, братец ты мой, — потирал руки комбат. От партизаны ударят, десант с неба сиганет, Боевой наш комполка связь подаст. Но связи не было, и от художника ни слуху, ни духу. Проныры разведчики, шарившие по окрестностям, Приволокли рюкзак падалицы, груши, яблок. Обсказали, что разведали. Родник бьет из склона высоты 100, затем он делается ручьем. Немец по ручью ведется, но редко и спит. Уработался. В устье речки ручья, называемого «Черевинкой», обосновались артиллеристы с майором Зарубиным во главе. Майор ранен, у артиллеристов есть связь с левым берегом и обоими штабами полков. Чусь встрепенулся. «Кровь из носа, поняли?» «Далеко, правда не хватит». «Сами в нитку вытягиваетесь но чтоб связь к артиллеристам была подана». Заспавшиеся, глиной перемазанные связисты понуро стояли перед комбатом. Трое. Двоих щусь помнил. Ничего, ребята, исполнительные, в меру рисковые. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, свойски улыбающегося и шрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчей, отмеченным лицом, комбат вроде помнил. И вроде не помнил. «Пойдете все!» Глядя на катушки, жестко заметил. «Поскольку линия ляжет по тем местам, где есть противник, пользоваться трофейным проводом». «Ну не хватит же!» — снова начали шипериться связисты. «Как твоя фамилия?» — спросил потасканного связиста комбат. «Шорохов». «Так вот, товарищ Шорохов, класть линию трофейным проводом и не потревожить при этом ни одной немецкой нитки». «То есть вырезать куски из соседней линии, не боже мой! Тырить можно только у своих!» «Понятно, у фрица из линии выхватить нельзя. А если целиком катушку с проводом сбондить?» «Ох и догадливые вы у меня!» Похвалил всех связистов разом комбат. И они расплылись в довольнёхонькой улыбке, започёсывались, проснулись окончательно. Мэмл-орлы хоть с виду и простоваты. Комбат знал эту российскую слабость. Хвали солдат, как малое дитя, толк будет больше. «Когда закончите самую главную на сей час работу...» «Самую главную!» — раздельно повторил комбат. «Двое, ты, Шушляков, и ты, Кислых, возвращайтесь сюда, но уже через штаб с приказаниями комполка. Шорохов остается на берегу для постоянной связи с артиллеристами, ясно?» «Как неясно. А кто кормить меня будет?» «Командование Красной Армии всех нас кормить будет». Щусь загадочно усмехнулся. «Но, скорее всего, вечный наш кормилец — бабушкин аттестат». «Вот теперь совсем всё ясно!» — бодро заключил Шорохов, взваливая на себя катушку, твёрдо про себя решив, что на командование, конечно, надо надеяться, но и самому при этом не плашать. В этом батальоне Шорохов был совсем ещё мало. В упор с комбатом, встретившись, узнал того помком роты. Еще щегольством своим удивлял бердский доходный полк. Если щусь его не узнал, хорошо, а если узнал и сделал вид, что не узнает, еще лучше. Еще Зеленцову Шорохову очень понравилось, что комбат помнит своих связистов пофамильно. Рядовому солдату нравится, что его лично помнят, жалеют и берегут. Он от этого как бы вырастает в собственных глазах. Мансуров, посланный на поиски связи с родной пехотой, парень ходовой, ловкий. Увернувшись от пулеметной очереди, почти тут же нарвался на очередь из автомата. Запал в канавке, полежал, понаблюдал и бросил сухой комок глины в том направлении, откуда стреляли. Сразу же замелькал огонь, зашевелили, выбили из глины пыль частые пули. Огонёк дрожал в дыроватом чехле. Автомат чистил и как бы пришёптывал губами, выплёвывая скорлупку орешков. Полили из ППШ. «Эй вы!» — крикнул Мансуров. «Чё патроны заряжгёте? Небось уж диск пустой!» Примолкли, перестали стрелять. Во тьме, совсем неподалёку, сдержанный говор. Шло оперативное совещание Иванов, по слуху, двух. «То будешь!» послышалось наконец. «Бескапустенец!» Давно уже в шутливый пароль в солдатский афоризм превратилось. Своего рода пропуском сделалась фамилия командира полка. Комполка об этом наслышанный хмыкал довольняхонько, крутя головой. «От художники, ну художники!» «Ляжь на место!» Приказали Мансурову, и тактически грамотно окружая его, с сопением, с кряхтением, с двух сторон подползли два бойца. Мансуров похвалил их за смекалку, что не вместе, ни дуром лезли к нему. Но попало им за то, что патроны жгут неэкономно. Два бойца блуждали в ночи и тоже искали своих. Мансуров попробовал спровадить их к народу в устье речки. Они ни в какую и никуда не хотели уходить. Сказали, что уж под обстрел попадали не раз, и на немцев нарывались. Те с испугом завопили «Рус, капут, ставайся Фигоньки им!» Аризонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. Ероха им кээк катанул картоху, кээк шарахнула Аж к нам землю, аль фрицево говно донесло. А мы текать, бегали-бегали, кружили-кружили, но же, порешили до утра не бегать. «Наш с перепугу, знаешь, как палят! Обидно, коли свои же убьют!» Двое этих неутомимых боеспособных бойцов сказали Мансурову, чтобы он поверху берега не лазил, а светит и застрелит. Остается только одно — лежать в земном укрытии до рассвета. У бойцов было курево и по сухарю. Мансуров облегченно вздохнул. Втроем любое дело легче делать. И еще поверил, что встреча с этими беды не чувствовавшими солдатами сулит ему удачу. Мансуров, как старший по званию, подчинил бойцов себе. Ребята рады были любому человеку, тем более командиру, охотно пошли под начало сержанта и, покурив, отдышавшись, двинулись следом за ним. Раза два они попадали под всполошенный огонь пулеметов и каким-то образом угодили в пойму черевинки – где, озаряя пляшущим почти белым огнём кусты краснотала, будто в бухтах проволоки рычит пулемёт, лепя вслепую вдоль ручья. «Наш это!» — тихо сказал Мансуров. «Откуль там нашим-то быть?» Заблудился небось и палит со страху, как вы по мне. «Эй, славянин!» — громко крикнул сержант. В ответ из затемнения речных кустов так уверенно шаркнула очередь, что Мансурова и спутников его мгновенно вынесла из поймы черевинки. Тут же от усти речки окапывающиеся там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблеял, пулемет умолк. Мансуров с солдатами рванул от речки подальше. Запоздала, сиканула по ним автоматная очередь. И потом щелупили то там, то тут вдоль речки обеспокоенные немцы, но на берег к воде не совались. В речке подела грохотали взрывы. Иногда они угадывали поверху, и тогда с яра сыпала каменьями, комьями земли, и что-то долго шлепалось в воду. Работала десятая батарея. С левого берега устала, как бы по обязанности, рассредоточенно вела огонь дежурная батарея дивизиона девятой бригады. Порву по высоте 100, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых». Шестаков спустил лодку ниже устья черевинки, приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся от иния сокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. «С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолеты заметят, расщипают. Но ты да сослужил корыт боевую службу, и на том спасибо». Не знал и не ведал в ту минуту шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр, где, всхрапывая, работали лопатками несколько бойцов. Бойцы все появлялись и появлялись из огня полымя, будто нюхом чуя своих и, что есть в этом месте, командир. Без командира на войне, как в глухой тайге без проводника, Одиноко, заблудно. Ещё больше удивился Лёшка, обнаружив, что глубже, вкапываясь в яр, солдаты делают норки наподобие стрижинах. «Ну война, ну война!» — ахнул Лёшка. «Ведь никто не учил, не школил, сами смекнули, какой тут профиль щелей требуется. Он и себе принялся долбить норку, позаимствовав лопату у тяжело сопевшего пожилого бойца». Как оказалось из разговора, который вели они приглушенным шепотом, Финефатьев родом с Вологодчины, из села Кобылино. Колхоз он, как порторг, поспособствовал назвать именем Клары Цеткиной. Переправлялся он с отделением боепитания на смоляном полукилевом Баркасе, заранее подготовленном под руководством самого же финифатьева, потомственного рыбака с Белоозера, да и то с северного его краю, где ни огурцов, ни помидоров не росло. Даже картошки с редькой не каждый год удавались, из-за лишней сырости и ранних холодов. И мудрый Финифатьев чуть было не привел баркас полной боеприпасов к цели, потому что не спешил с ним. Дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся во враги, в схватке сойдутся вплотную с противником, он и прошмыгнет судном из-за хвостя острова. Кто ж знал, что эти гады зажгут остров, что опечко в песчанах в протоке, что лягух на Вологодском болоте? Посадил Баркас Фенифатьев и был в скорости с судном обнаружен. уши задали им жизни, уж и потешились фрицы. Однако люди с Баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности с личным оружием, с лопатами и еще даже прихватили с собой пулемет Ящик патронов, да ящик гранат. Хоть и говорил Финифатьев, стараясь это делать как можно тише, майор все же услышал его круглый сыпучий говорок. «Эй, солдат, как тебя?» — позвал его майор. «Финифатьев я, сержант. Вы к тобой «Майор Зарубин, Александр Васильевич, родом буду Владимирский, сосед ваш». «Сосед?» «Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец. Утро скоро». «То-то и беда, что утро. Немец приутих, утомился расстреливать русское войско, отдохнувшие примется добивать на суше». Помолчали. «Боу даст туману», — выпахтил Финефатив. «Коммунист небось, а приперло и к богу». «Да будь ты хоть раз коммунист». «Кому же человеку адресоваться на ту самую-то бездну?» «Не к мусёнку же!» «Проницательный народ эти, вологодские!» Сморщился Зарубин и, ворохнувшись простонал. «Раненый?» Майор не ответил. Феневатьев пощупал его быстрыми пальцами, озаботился. «Э, э да в мокре! Не дел, не дел это! Сейчас я, сейчас!» «Как знал, шинельку сберёг!» над головой тошил и баркас не кинул. Фенифатьев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя, пусть сохнет на теле, больше негде сушиться одежде. А я, мужик горячий, хоть и северный, шестерых ребят сгоряча сотворил. И шо бы дюжину слепил, да харчет в холхозе какой. Фенифатьев колоколил, но о не забывал. Эй, ребята промыслите товарищу майору сухой подстилки. «Сейчас бы нам, полковника, без капустина промыслить», — тоскливо сказал майор. И все притихли, первый раз за ночь оглядываясь вокруг и понимая, что со слабым сбродным прикрытием, как рассветет, им тут придет хана. Догорал на острове растительность и земля, выхватывая от цветами покинуто темнеющий баркас. Уже не слажено угрюмо и разрозненно било из-за реки артиллерия. И почти не отмечаемые слухом, рвались снаряды по заберегам, по воде брызгало и брызгало пулями. Слабые крики доносились из тьмы, трассирующие пули, играя рыбками, погружались в глубь. На левом берегу за рекой краснее угольками светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей, провоцируя артагонь подгорающим остатком человеческого прибежища. Под навесом яра прижала белес и чат разрывов, угарно вкрадчивым духом тротила, забивало дыхание. Но от реки от взбаламученной воды наплывала холодная сырость. Пока мешнику по прибрежной осоке, проявляясь блеском во тьме, начинала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать, ненадолго обозначились вверху предутренние мелкомерцающие звезды и ноготок луны. Явление божьих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что всё в мире пережило катастрофу, всё перевернулось вверх тормашкой, рассыпалось, задохнулось, и само небо истекло, А оно живо. Значит, и мир жив. Значит, оторвало от земли будто льдинку клок этого желто-бурого берега и несет у гибелью веющее пространство. Морость пошла. Туману бог даст, ворковал поблизости вологодский мужик. Ну и что, что месяц? Осень на дворе, холп наутре. Будет, будет морок. Майор Зарубин угрелся, начал задрёмывать под общительного белозёрского мужика. Но опять поднялась заполошная стрельба, послышалось «Да не полите вы, не полите, дураки!» Загрохотали кованные каблуки ботинок по камешнику в речке. С немецким постоянством полоснуло по камням, взвизгнули пули, взъерошило воду в реке, Дежурный пулемётчик без капустинцев, а им оказался Лёха Булдаков, врезал ответно по огоньку немецкого пулемёта. В поеме послышался собачий вой. «У барбры дынь бывает», — удовлетворённо молвил пулемётчик. Финифатьев, только что взывавший к Богу, ласково запел. Ох ты, Лёха, так как курвов!» Булдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует от него вознаграждения. «Где же я тебе курил возьму, алёха Не мое дело, ты, командир, обеспечь!» Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежала несколько человек. Трескость скрип слышно было, вроде бы как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору. пансуров «Мансуров!» я... «Жив. Все живы. Вы, товарищ майор, как?» Увидев, что майор поднят повыше, лежит в норе на полынной подстилке и в сухой шинели, Мансуров удовлетворенно произнес. «Добро! Вот это добро!» Сам же, повозившись на земле, по-деловому уже доложил. «Товарищ майор, связь с командиром полка установлена. Пехота дала конец. И еще я прикрытие привел. Небольшое, правда?» да Скинулся майор Зарубин, забыв, что он в норе и, ударившись об осыпающийся потолок, толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкнуло у него в глазах. Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке. — Да лежите в лежите, полковник ждет. Майор принял холодными дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой и на лету, на ходу уяснил старый трофейный аппарат. И прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал. «Ну, Мансуров, да дорогой Иван, если выживем...» «Да что там?» — отмахнулся Мансуров. «Скорее говорите». Полковник Бескапустин, как выяснилось, был от ручья не так уж и далеко, и от немцев близко, метрах в двухстах всего. Сплошной линии обороны нет, да в этих оврагах ее и не будет». «Сперва немцы забрасывали штаб гранатами. Комполка с остатками штаба устроился на глиняном уступе, и бог миловал. Ни одной гранаты на уступ не залетело. Все скатываются на дно оврага, там рвутся. Но по оврагам валом валит переплавляющиеся войско. Немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу, отходят. К утру будет легче». «Словом, медведь поймали». — Надо бышкуру делить, дон да не пускает! — мрачно пошутил ком комполка Бескапустин. Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и подсоединившимися к ним пехотинцами, если смотреть от реки, на самом краю правого фланга плацдарма. И, вероятно, его-то правый фланг в первую очередь и шуранут немцы, чтобы не дать расширяться плацдарму за речку Черевинку. Пехоту уже просачивающуюся по оврагам, немцы всерьез не принимают. Знают, что с боеприпасами там жидко, и вообще немцы, кажется, с собою удовольны. Считают переправу сорванной, и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут, передохнут. — А нам баркас, баркас к берегу просунуть! — простонал Бескапустин. В нём наш спасение. Что мы без боеприпасов прикладами бить врага лишь в кино с подручно Ваш сержант, бог моль, Татумани, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна. Ой, майор, майор, шуточки твои. Как бы тебя на ту сторону отправить? Это исключено. У меня в полку нет заместителя. Я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите, намётки на карте? сигнал ракет те же? Я должен знать, где сейчас наши». Бескапустин передал данные, в заключении фыркнул носом. «Как-то не на чем плыть. У вас же лодка». «О, господи, лодка! Посмотрели в вы нее». «А между прочим, почти все наши славяне о ней знают. Это такая моральная поддержка». «Ладно, полковник, как щусь, как его группа. Там все в порядке. Там задача выполняется четко». В это время, в том месте, откуда говорил полковник Бескапустин, поднялась пальба, сыпучая, автоматная. Но щелкали и из пистолета, ахнул карабин. «Стоп! Не стрелять! Что за банда?» Забыв отпустить клапан трубки телефона, заорал Бескапустин. «Фашистов тешите! Темно, темно, а нам светло! Докладывайте!» Телефон замолк. Не отпуская трубки от уха, майор попросил развернуть ему карту и посветить фонариком. И хотя свет фонарика только мелькнул, тут же на берег с шипением и воем пролетело несколько мелких мин. Часть из них разорвалась в воде. Пара по поросячьи взвизгнув жахнула по камням. И каком-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой. Работать-то все равно надо было. «Осторожней с огнем, ребяты!» — предупредил Финифатьев. «Не сердите уж его, окаянного! Он и без того злобнее крысы!» Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты. Мансуров с тревогой наблюдал, как подсыхает, вроде бы, меньше делается лицо майора. Под глазами, над верхней губой и у ноздрей на лице уже и земля выступает. — Пропадает, Александр Васильевич, пропадет, если застрянем здесь. Набросав цифры расчетов на розовенькой, тоже мокрой бумажке, майор бессильно отвалился на земляную стену щекой. — Вызывай наших мансуров, я пока отдышусь маленько. Но удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка Панайотовым, начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп. Все команды были краткие, деловитые, веками отработанные артиллерии и после, когда Зарубин говорил с командирами батарей своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артнолет на утро, чтобы под прикрытием его утащить сотмили баркас, то и вовсе не угадать было, что он едва живой. Но комбриг девятый хорошо знал Зарубина, и когда кончился официальный разговор, спросил «Тяжело тебе, Александр Васильевич?» Майор Зарубин насупился, запокашливал. «Всем здесь тяжело. Извините, мне срочно с хозяином надо связаться. Чего-то у них там стряслось. Все мы тут не спим, все переживаем за вас». Командир девятой бригады не был сентиментальным человеком, на нежности вообще не негораздые. Если уж повело его на такое... — Спасибо, спасибо, — перебил комбрига Зарубин. — Всем спасибо. Если бы не артиллерия... Майор знал, что во всех дивизионах, на всех батареях сейчас телефонисты сняли трубки с голов, нажали на клапаны. Все бойцы и командиры бригады слушали из плацдарма тихий голос заместителя командира артполка, радуясь, что он жив, что живы, хоть и не все. Артеллисты-управленцы исправно ведут свое дело, держатся за клочок родной земли за рекой, с которого, может быть, и начнется окончательный разгром врага. Если он тут не удержится, то негде ему зацепиться. До самой до Польши, до реки Вислой не будет больше таких могучих водных преград. «Слушай», — возбужденно закричал Бескапустин Зарубину, — «все ты, в общем, правильно наметил. Остальное уточним утром. Сейчас главное не бродить и по своим не стрелять. Твои художники-пушкари на напаль тут на нас и чуть не перестреляли». «Какие пушкари?» Да твои! Они, брат, навоевались доста. У немцев в тылу были, все тебя искали. Ой, нюх! Один из них, как узнал, где ты и что ранен, чуть был не зарыдал. Ох и не любил майор Зарубин весельчаков и говорунов, да еще когда ни к разу и не к месту. Происходя из владимирских богомазов, обожал все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное. И оттого не совсем вежливо оборвал полковника. «Дайте, пожалуйста, старшего». «Даю, даю. Вон, рук тянет, дрожмя дрожит. Художник. Больше фашиста тебя боится». «Да чего это с ним?» — снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню полка «Отчего он взвинчен так? Уж не беду ли чует? «Товарищ майор!» Ликующим голосом, твёрдо напирая на ща, закричал лейтенант Боровиков, командир взвода управления артполка, правая рука майора. «А мы думали...» «Меня мало интересует, что вы там думали», — сухо заметил Зарубин. «Немедленно явиться сюда! Вычислитель жив?» «Жив, жив! А мы, понимаешь, ищем, ищем...» «Прекратить болтовню! Берегом, кустью речки!» «Бегом! Слышите, бегом! И не палить! Тут кругом народ!» «Есть! Есть, товарищ майор!» «Вишь, восторженный беглец!» — усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. Так радеханик, что и строгости не чует. Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, верткий и башковитый вояка Мансуров. «Чего доброго попадут не под немецкий, так под наш пулемет!» «Искать штаб-полка над с берега. Заходите в устье каждого оврага. Далеко от берега штаб уйти не должен. Времени не было. Да и на немцев в оврагах не мудрено нарваться». «Резонно!» — хотел поддержать майора Мансуров. Майор, видать, забыл, что сержант побывал уже у Бескапустина. Но когда тут разбираться? Втроем они побежали. Заныряли от взрывов по берегу густо и бестолково населенному. Переправлялись все новые и новые подразделения, толкались, искали друг друга, падали под пулями. Артиллерийские снаряды со стороны немцев на берег почти не попадали, большей частью рвались в воде, оплюхивая берег холодными ворохами, грязью и каменями. Но минометы клали мины сплошь по цели, в людскую гущу. «Уходите из-под огня во враги, во враги уходите!» Не выдержав, закричал Мансуров, зверьком скользя под самым навесом яра. И по берегу эхом повторилось. «В овраги! В овраги! Сюда! Сюда!» Звали верные помощники Мансурова, с ночи к нему прилепившиеся. Вояки, они были уже терты, кричали вновь переправившимся бойцам наметом проходить густо простреливаемые широкозевные дымящиеся устья оврагов. В расщелье одного совсем и неглубокого овражка запали. «Сюда! Сюда, товарищ сержант!» Позвали и передали из рук в руки телефонный провод. «Может, немецкий?» Не веря в удачу, засомневался Мансуров. «Сейчас узнаем», — прошептал один и, чуть посунувшись, громче позвал. «Эй, постовой! я ты тут -то? «Есть! Да не стреляйте, не стреляйте!» «Это что за беда? Со всех сторон все полят Кто такие?» «Бескапустинцы!» «Тогда валяй сюда!» «Да не стреляйте, говорю, перемать вашу!» Ворчал в углубление оврага дежурный. головы поднять не дают, кроют и кроют». И дальше куда-то в притемнённый закоулок оврага доложил. «Товарищ полковник, тут снова наши причапали!»